Глава 18 Оказавшись в одиночестве за дверью своей квартиры, Милдред вдруг почувствовала себя очень и очень усталой. Более того, впервые в жизни ей вдруг захотелось себя пожалеть. СМИ, мама, Бред все вокруг винили ее. И она сама тоже себя винила. И одновременно не винила. Потому что так и не поняла, как... Как с ней могло такое случиться? Действуя почти на автомате, она прошла в кухню, включила чайник. И чуть не подпрыгнула, когда чайник тут же протестующе запищал, напомнив ей, что в нем воды ниже допустимого уровня. «Спасибо, приятель!» – поблагодарила она бдительный чайник. И, взяв с полки бутыль с водой, привычным движением влила в него воду. Движение было привычным, а вот результат получился совсем не тот, который получался всегда. Вода, мягко говоря, повела себя в этот раз очень странно. Вместо того, чтобы, как обычно, нырнуть прямо в чайник, она пролилась так же и на стол, и даже на пол. Тяжело вздохнув и иронично заметив, мол, и на том спасибо, что хоть что-то, но и в чайник все-таки попало, девушка наспех протерла стол и пол и направилась было за чашкой. Однако поскользнулась на мокром полу и потянула связки голеностопного сустава правой ноги. Зато обе руки целы, нашла светлую сторону и в этой маленькой неприятности Милдред. Когда она после этого разбила еще и чашку, то снова нашла светлую сторону, решив, что чашку все равно давно уже нужно было заменить. Но вот когда она вместо сахара насыпала себе в чай соли, причем поняла она это, когда уже сделала не первый и даже не второй глоток, Милдред пришлось признать, что проблема не в воде или чашке, а в ней. Она на грани. «Она на грани, потому что не может больше пребывать в неизвестности. Она должна вспомнить хоть что-нибудь, иначе она не сможет быть на все 100% собранной и концентрированной». Она достала из кармана пейджер, проверила телефон. Ни там, ни там не было ни одного пропущенного вызова. Значит, медицинского персонала пока хватает и без нее. Иначе бы позвонили или скинули вызов на пейджер. «Я не смогу в таком состоянии оперировать. Точнее, не имею права». Приняв окончательное решение, Милдред набрала полную ванну воды, вбросила в воду парочку масляных бурлящих шаров с запахом хвои и забралась в ванну. Ванна с пеной и аромат хвои всегда помогали ей не только расслабиться и настроиться на позитивную волну, но и сосредоточиться и набраться энергии. Вот и в этот раз, массируя увлажненные шампунем волосы, она принялась методично восстанавливать все события предыдущих двух дней. Стройный ряд воспоминаний, как она и ожидала, дал сбой уже после первого бокала текилы. Ей бы на этом и успокоиться, пожалеть, молящая о пощаде усталый мозг. Но Милдред была слишком упрямой и не знала пощады. За что ей поплатилась? «Ох, только не это, пожалуйста, только не это!» Громко взмолилась девушка. Вот только, к сожалению, то, что она увидела в промелькнувшем перед ее мысленным взором воспоминаний, отвидеть было уже невозможно. Более того, ее мстительный мозг продолжал подкидывать ей все новые и новые воспоминания. Одно другого постыдней. Вот она, шатающаяся и спотыкающаяся под гул аплодисментов и оваций, доковыляла до столика своего красавца-босса и рухнула перед ним на одно колено. Именно рухнула, потому что без посторонней помощи удержаться в упомянутой выше позе у нее не было ни единого шанса. И если бы Сторм ее не поймал, она наверняка либо свалилась бы под стол, либо свалилась бы вместе со столом. Но он ее поймал, что ее не оконфузило, а наоборот, придало ей смелости, и она заявила. «Мой герой, вы спасли и меня, и мои чести достоинства от падения, причем в буквальном смысле!» Торжественно провозгласила она. И это значит, что теперь, как порядочный мужчина, вы просто обязаны на мне жениться. Как ее пьяный мозг логически связал одно с другим, Милдред не имела ни малейшего понятия. Зато толпа ее пьяных поклонников, которая взорвалась овациями, как только она сделала предложение руки и сердца своему спасителю, очевидно, подобную связь хорошо видела. «Мисс Райт», – вкрадчиво поинтересовался в ответ на ее предложение осчастливленный спаситель, – вы уверены? «Мистер Сторм, вы мне отказываете?» – оскорблённо вопросила она, шмыгнув носом. Более того, она даже умудрилась слезу пустить. «Фиг, как это непорядочно с вашей стороны! Отказать мне после всего того, что между нами было!» Взволнованная, разгорячённая спиртным и танцами толпа поддержала её. «Вы не можете ей отказать! Не имеете права! Вы обязаны на ней жениться!» «Жениться! Жениться! Жениться! Жениться! Жениться! Жениться!» Скандировали со всех сторон. Спаситель вздохнул, растерянно пошарил глазами по толпе, очевидно в поиске того, кто бы его теперь спас, но таковых не оказалось. Поняв, что помощи ждать нет кого, теперь уже жених, закатив глаза, обречённый изрёк. «Хорошо, должен так должен. Куда вас денешь? Идёмте жениться!» и, подхватив спасенную им на свою голову девушку под локоть, поднялся из-за стола. Однако одного только его согласия пьяной Милдред, очевидно, показалось мало, потому как едва только она выпрямилась во весь рост, то тут же игриво поинтересовалась. «А поцеловать невесту?» «Поцеловать невесту?» – растерянно уточнил жених. Т «То есть вас?» «Ну, разумеется, меня! А кого же еще?» Благодушно отчитала невеста нерасторопного жениха и тут же потянулась за поцелуем. «Вы уверены?» – поинтересовался жених и попытался отстраниться. Но не тут-то было. Эта невеста была не из тех невест, от которых жениху легко убежать. «Горько!» – завопила она и в буквальном смысле этого слова впилась губами в губы неуверенного жениха. «Горько!» – тут же поддержала толпа и принялась радостно скандировать снова и снова. «Горько! Горько! Горько! Горько! Горько!» Пьяная Милдред ликовала победу. Трезвая же, схватившись за голову, чистила себя, на чем свет стоит. «Идиотка! Кретинка! Как таким, как ты, вообще позволяют пить? Бедняга Сторм!» Я загнала его в угол и не оставила ему никакого выбора. Вот как, как еще, учитывая его натуру истинного джентльмена, мог он поступить в подобной ситуации и при этом не оскорбить и не унизить даму?» Задала она сама себе риторический вопрос. «Ну, конечно же, только так, как и поступил. Поцеловать эту даму в ответ. О, боже, какая же я идиотка! Как? Как я могла докатиться до подобного?» И даже если в моем бокале был не только алкоголь, что это меняет? Какая разница? Как это изменит тот факт, что я из сотен присутствующих в том ресторане мужчин выбрала именно своего босса, чтобы пасть к его ногам? Причем в буквальном смысле. Черт бы меня подрал, пьяную дуру. И ладно бы я только пала к его ногам, но я вынудила его жениться на мне, поцеловать меня. И если верить его словам... Милдред протяжно и мучительно застонала, параллельно молясь всем возможным богам. «Пожалуйста, не допустите, чтобы я вспомнила еще и об этом. Пожалуйста, не надо. Я просто не переживу». И в кои-то веки боги услышали ее молитвы. Вышеупомянутый поцелуй было последнее, что она смогла вспомнить из событий того странного вечера. Однако, учитывая ее предпоцелуйное поведение, Милдред теперь не сомневалась, что окончательно жениться на ней она заставила Сторма все тем же шантажом. И что по поводу проявленной ею инициативы в брачную ночь он тоже ей не лгал. И виделось ей это так. Пьяная она настаивала, а пьяная толпа ее в этом поддерживала. Сторм, очевидно, оценил риски и решил, что ему дешевле будет на ней жениться и на следующий день этот брак аннулировать, чем рискнуть здоровьем и попытаться бежать, обидев тем самым ожидания не только настырной невесты, но и возбужденной и жаждущей свадьбы толпы. «Господи, стыдно-то как!» – застонала девушка. «И я еще его в чем-то обвиняла! Как он вообще меня до сих пор не уволил?» И Милдред вспомнила, как галантно ее босс вел себя сегодняшним утром и даже собрал ее чемоданы. Более того, он взял ее с собой в Новый Орлеан, И на борту самолета он тоже вел себя очень терпеливо с ней. А как добродушно он улыбался, когда рассказывал ей о ее ночных выходках. И еще он женился на ней, чтобы не обидеть ее, а ведь мог бы наплевать на ее чувства. «Господи, что я несу!» – застонала она. «Какие чувства! К черту его галантность! Если бы не его галантность, у меня не было бы сейчас столько проблем!» И тут она вспомнила, что еще и проснулась голышом с ним в одной постели, и что если верить словам Сторма, а теперь она была склонна скорее верить, чем не верить, консумировать их брак было не его, а ее идеей. Эти воспоминания окончательно добили ее, и ей захотелось утопиться прямо сейчас и прямо в этой ванне. Это было бы идеальным решением, если бы не свадьба с Брэдом через шесть дней. «Если я утоплюсь до свадьбы, то моя мама меня убьёт, а мама Бреда затаскает по судам. И обеим будет плевать, что я уже и так мертва», мрачно усмехнулась Милдред. «Ладно, значит, просто ограничимся увольнением с работы». «Сейчас выберусь из ванной и отправлю заявление», — решила она. «Потому что я просто не представляю, как теперь смотреть ему в глаза. Как я могла вот так взять и нагло приставать к чужому мужчине?» Хотя и мужчина тоже хорош. Тот еще отзывчивый дамский угодник. Досадливо фыркнула она. Взял, сволочь, и удовлетворил все желания дамы. И где ты вообще взялся на мою голову, такой деликатный? Нет, чтобы попался такой, который проявил бы стойкость. В номере, например, уже не было толпы. Его жизни и здоровью уже никто не угрожал. О позоре дамы никто не узнал бы. Возможно, кроме дамы. Хотя, учитывая то, что я ничего не помню, то и дама тоже вряд ли бы помнила. «Или все же кто-то мог узнать?» Озадачилась она вдруг вопросом. И ее богатое воображение тут же подкинуло ей вариант, как Микаэль Сторм вместо того, чтобы проявить отзывчивость и деликатность, выталкивает ее голову из своего номера и кидает ей вслед желтое платье и туфли. Она же настолько пьяна и до такой степени невменяема, что просто как есть усыпает на коврике под его дверью. Бр! нет, такого позора я бы точно не пережила!» «Наверное, мне всё-таки повезло, что мне попался именно галантный дамский угодник». «Нет, я не могу уволиться заочно. Я должна позвонить и лично сообщить Сторму о моём увольнении», — решила она. «Просто отправить заявление на электронный ящик слишком уж малодушно. Особенно после всех его, эхм, деликатных и отзывчивых по отношению ко мне поступков».